Я вообще расстраивать читателя нисколько не намерен. Уже много лет я помню дивные слова Зиновия Поперного. На каком-то выступлении литературном, еще в зал не выходя, он попросил Натана Идельмана. Только умоляю тоник, не напоминайте, что Дантес убил когда-то Пушкина. Не огорчайте зря аудиторию. Не надо портить праздник. Светлые страницы непременно тоже будут. В начале года петуха меня постиг на Украине как-то вечером большой сценический успех. Еще и до отъезда на гастроли уже знал я, что в Днепропетровске буду выступать в театре оперы. Но как-то я забыл об этом, ибо думал о забавном совпадении одном. Ведь в этом городе Светлов родился, и воспел он яркую зарю свикнувшейся мечты российской. Не сбылась она по счастью, и крестьянам не отдали землю в Гренаде. Но и Галич родился в Днепропетровске и воспел все пошлости заката той эпохи. А теперь и в России мистика в почете, а Блаватская Елена тоже из Днепропетровска. Ну, словом, я забыл о месте выступления. Но когда минут за двадцать до начала меня дернули проверить микрофон, я обнаружил между собой и залом большую оркестровую яму. И только тут с восторгом осознал, что я в театре оперы. И я подумал, идиотом буду, если не спою. Что начисто лишен я слуха и голоса, никогда и ранее меня не смущало. Захотеть, но испугаться. Вот что было бы позором, легкомысленно подумал я. И начал так второе отделение. Друзья мои, надеюсь, что первое отделение вам понравилось. Жидкие и удивленные хлопки. Поэтому сейчас я причиню вам небольшую эстетическую неприятность. Мне кажется, что глупо было бы попасть на сцену оперы и ничего не спеть. Смех, аплодисменты. Неприятность состоит в том, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Провальная тишина, а в зале около тысячи человек. Утешение только в том, что я спою вам коротко, акапелло и на украинском языке. Полная тишина. Песни моей и вправду была пара слов на украинском. Акомпанировал я ногами, чуть приплясывая. Добрый вечер, девки, вам. Чура да чура рора Я б же жинку поховал. Ку-ку. Боже, боже, что случилось в зале? Все ожесточенно хлопали, что-то выкрикивали. Счастье носилось в воздухе. Я никогда еще не имел такого успеха. Мне бы сам луча на повороте позавидовал. А после окончания концерта в артистическую ко мне лично пришел директор театра и пригласил через год выступить еще раз. Так что книжку эту пишет не случайный прохиндей, а солист Днепропетровской оперы. Прошу иметь в виду. И в Черновцах я побывал в эту поездку. Там я тоже испытал нечаянную радость. Мне сказали, что в том зале, где я буду завывать мои стишки, играл когда-то композитор Ференц Лист. И я так бурно проявил свое восторженное удивление, что мне бывало импресарио заметил свысока и снисходительно. Вы думаете, он мотался меньше вас? В Черновце я вообще приехал с нескрываемым душевным любопытством. Ведь у нас в Израиле его повсюду именует город А. Поскольку если спрашивают человека, вы откуда? Услыхав, что он из Черновцов, на это реагирует коротким. а а то ли некую гордыню проявляли слишком часто черновицкие былые обитатели, то ли на отсутствие культуры сетовали чаще прочих, я доподлинно не знаю. А приехавший немедленно спросил и выяснил, что город был действительно культурный, Непрерывные гастроли всяческих артистов и остаточная аура империи австрийской. Только главное, всего километров за 20 до границы расположен этот город. И поставка всякой контрабанды была столь бесперебойной, что хватало всей бескрайней Украине. У людей умелых и проворных было все, что нужно человеку, а порой и более того. Тут жить и жить, конечно, а евреи легкомысленно уехали. И скучно им теперь без ауры, культуры, контрабанды. Этого в помине нет в Израиле. Я благодарен черновцам за пережитые минуты истинно религиозного экстаза. Я вообще-то редко обращаюсь к Богу. Часто мне бывает очень стыдно перед ним. Нет, не за себя, а за поступки тех, кто профессионально занимается служением ему. Как те служивые наебывают своего работодателя? А как они компрометируют его? Но в этот раз я обращался к нему прямо. Черновцы из Киева, совсем ведь недалеко, ехал я несчетное количество часов. Не просто еле плелся хилый поезд, Но, по-моему, и направление менял. Когда я по прибытии спросил, за что и почему меня трясли так долго, то с римской лаконичностью ответил мне встречавший человек. Такие рельсы. К той минуте, когда я сел в поезд, чтобы вернуться в Киев, я уже довольно сильно освежился. Только что закончился концерт, я поправлял свое здоровье. А в купе попав, немедленно добавил. И поплелся в тамбур покурить. Уже мы ехали, и на каком-то повороте поезд так тряхнуло, что плечом и головой я чуть не выставил стекло вагона. Было очень больно и досадно почему-то. Да, такие рельсы, горестно подумал я. До Киева еще оставалось множество часов. И вдруг меня пронзил высокий стыд за хамскую мою неблагодарность Богу и судьбе. Спасибо, Господи, подумал я, возможно, вслух что есть еще у меня силы сотрясаться на кривых раздолбанных дорогах и ходить такими же путями, оскверняя Твою землю своим мизерным присутствием. Спасибо, что еще живут во мне готовность и желание спокойно нарушать Твои святые заповеди и грешить, испытывая удовольствие. Пошли здоровье праведникам, Господи! Однако же и за мое Тебе спасибо. И за близких я благодарю Тебя отдельно и друзей моих, покуда ты щадишь. Удачи тебе, Господи, во всех твоих задумках, неисповедаемых и загадочных порой, как эта подлая дорога. До купе, дойдя благополучно, выпил я еще немного, ибо чувствовал большой подъем душевный, и довольно скоро появился Киев. Сегодня на дворе стоит повсюду зыбкое и непрекаянное время, смутное, тревожное и полное неясных ожиданий. И такие злобы и вражда клубятся всюду в воздухе, что вряд ли они могут рассосаться от незрячей суеты политиков. Я просто в силу возраста уже за этим наблюдаю как бы чуть со стороны. И те бесчисленные штормы и цунами, что бесчинствуют в житейском море, тоже не страшны моему суденушку. А факт, что некий долг за мной имеется, и должен я выплачивать когда-тошнюю суду за квартиру, Это на весь век моя долгова. От такого наступившего покоя и беспечность моего неспешного повествования. Никогда и раньше я не угрызался от сознания морального несовершенства своего. Теперь уж и подавно я спокоен. Нет моей заслуги в этом равновесии душевном. Просто так удачно гены предков расположились. А жена, вот моя тата, с раннего детства слушала по радиопередачу Пионерская Зорька. И в местах, где говорилось о плохих учениках и нехороших детях, думала с печалью и тревогой. Но откуда они все про меня знают? Навсегда осталось в ней такое угрызение души. Но я ее посильно утешаю. Да и радости мне щедро доставляет затянувшаяся жизнь, которая течет, что очень важно, в удивительной и очень полюбившейся стране. В какой еще стране вахтер-охранник поликлиники районной вам пожалуется, что от расставания с Россией у него одна только печаль осталась. Начисто пропала книга ксенофонта Анабасис. А в какой еще стране увидеть можно? В Иерусалиме, в центре, две висящие рядом таблички «Карл Маркс. Электротовары» и «Франц Кавка. Зубной техник». Мне тут недавно туристическая фирма из Америки внезапно заказала что-нибудь чувствительное и призывное сказать на кинопленку чтобы ее показывать евреям из России. Всюду путешествуют они по миру, а в Израиль ехать не хотят, поскольку очень нашей жизни опасаются. А так как я в Америке довольно часто выступаю, то лицо мое знакомо, имя тоже, и чего-нибудь такое пригласительное может повлиять на их маршрут. Я для этой цели написал стишок, и он, по-моему, довольно убедительно звучал. Мы евреям душу греем, и хотя у нас бардак, Если хочешь быть евреем, приезжай сюда, мудак. И даже гонорар я получил, но чтобы это приглашение передавали, не слыхал. Что очень жалко и обидно, зря старался. Я в Израиле читал его со сцены, все смеются. Нам, конечно, проще, мы уже привыкли к нашему гулянию по краю. Только жалко, что они не приезжают, потому что нет в мире ничего похожего на нашу уникальную страну. Ни одной державе столь неприязненного времени не уделяют мировые средства массовой промывки разума. Ибо мы в Израиле не только что евреи, вдруг загадочно собравшиеся вместе, но еще и оказались на передней линии борьбы с чумой, неведомой доселе по размаху. И уж она по миру ощутимо расползлась, но возле нас клубится наиболее зловещая. Мне забавно, что об этом противостоянии точнее всех сказал когда-то Папа Римский Иоанн Павел II. У этого конфликта, проницательно заметил он, есть всего два решения. Реалистическое, если вмешается в него творец, и фантастическое, если обе стороны договорятся. Я вполне согласен с Папой Римским. Впрочем, пусть об этом пишут журналисты, им виднее и понятнее злоба дня. А я хочу напомнить вам о вечном. Хорошо сказал об этом в Питере один четырехлетний мальчик. Я много наблюдал за взрослыми. Они поговорят-поговорят и выпьют. А поскольку до сих пор бытует медицинский миф, что выпивка вредна здоровью, я хочу в самом начале книги твердо заявить, что несколько десятков лет я проверял сию паскудную легенду на себе. Чушью это оказалось. Не вредна нам выпивка нисколько. А возникло это заблуждение по нашей общей в сущности вине. Мы часто выпиваем с теми, с кем не следует садиться рядом и делить божественный напиток. А вот это вредно безусловно, только проявляется намного позже. И облыжно обвинили в этом выпивку. Не сразу я додумался до истины и много лет себя бездумно отравлял. Только ныне я свое здоровье неусыпно и свирепо берегу. Я начисто лишил себя общения с людьми, которые мне мало симпатичны. И любое возлияние приносит мне лишь одну пользу. Ну, естественно, я говорю о выпивке в количестве разумных. А то бывает утром жутко стыдно за вчерашнее. Однако же не помнишь перед кем. Вот это вредно, если часто. Присмотритесь, и согласие со мной намного освежит существование. Благой совет преподнеся, я выпил рюмку, покурил, и что-нибудь сентиментальное мне страстно захотелось написать. О нашем нестихающем пристрастии к российской речи, например. У наших тут знакомых есть подросток-девочка, и имя у нее еврейское вполне, но ласковая кличка дома, чисто русская, Снегурочка. Она на свет явилась потому, что из-за снега, выпавшего как-то в Иерусалиме, Мать ее не выбралась к врачу, чтобы выписать рецепт на противозачаточное средство. У нас это строго по рецепту. Еще я рассказать хочу историю из нашей мельтишной и бескультурной жизни. Очень пожилой приятель мой, искусствовед, попал в финансовое крупное недомогание. И в городской библиотеке Иерусалима учинили небольшой благотворительный аукцион. 25 художников и керамистов, знающие этого человека, Дали для продажи своей работы. Отменные работы, между прочим. Ни копейки с этого не получая. Просто принесли и привезли. Из них 17 мы спустили с молотка. В аукционе молоток участвовал впервые. Лишь отбивкой мяса раньше занимался этот деревянный инструмент. Работы были проданы в тот день по небольшой, сознательно заниженной цене. Несколько десятков книжек нанесли писатели. Их раскупили полностью. И в тот же день отвезен был полученный доход. Испытывали радость все – и покупатели, и зрители, и авторы. Для этой цели я надел парик, в котором выглядел продажным пожилым судейским 18 века, но молотком стучал и цены объявлял с высоким упоением. Конечно, хорошо бы потревожить чье-нибудь отменно выдающееся имя и украсить мою книгу дивной байкой о душевной многолетней нашей близости. И это ведь возможно. Трижды, например, с разрывом года в два, меня знакомили с Булатом Акуджавой. Все три раза он мне руку крепко пожимал и говорил приветливо, что очень рад знакомству. Но на третий, правда, раз его в его глазах мелькнуло что-то. Но он не познал, не вспомнил и опять учтиво мне сказал, что очень рад. Зато последнюю статью свою в газете посвятил он книжке, мною в лагере написанной. Но тут уж шла речь о человеке, незнакомом даже мне, поскольку Акуджава усмотрел во мне тоску поэллигической исповедальной. А еще я помню, на одной московской пьянке я тогда приехал из Израиля на книжную ярмарку. Длинный и витиеватый тост Фазилия Искандера. Он было завел свою волынку по-восточному, но только уж сильно освежился, отчего утратил нить сюжета и нечаянно вдруг вышел на сиониста. «Зря», — сказал он, — «все евреев этих так ругают. Они просто порешили возвратиться на родную землю, где стоит гора Сион». И тут я его резко перебил, чтоб не сужал он так неосторожно наши замыслы и планы. Он из темы тоста вылез кое-как, а после мы с ним обсуждали реплику мою. Недолго, правда, потому что оба напились. Но помню точно, что он был гораздо круче в геополитических решениях, чем я. И что одну из лишних рюмок я налил ему почти насильно, объяснив, что для него это хуйня, а мне мемуары. Нет, никак такие эпизоды мне не увязать в душевную и продолжительную близость. Лучше я оставлю это по печенью. Потомкам я пока еще любезен. Моя внучка Тали как-то своей матери сказала. Я люблю ходить к бабушке. Там у нее живет дедушка, он нас щекочет. А теперь и книжку можно начинать. С заведомой готовностью терпеть неслыханные творческие муки. Потому что творческие муки – это не когда ты сочиняешь, а когда уже насочинял и убеждаешься, что вышла полная херня. Но до поры, пока перечитал, еще надеешься. А впрочем, у меня ведь нет никакой высокой цели. Никого ни в чем не собираюсь убедить, а что-то оповергнуть или доказать. И не хочу. И не умею. Тут Мишель Монтень отменно, будто к месту. Кроме того, что у меня никуда не годная память, мне свойственен еще ряд других недостатков, усугубляющих мое невежество. Мой ум неповоротлив и вял. А кстати, тут еще одно мне надо сделать упреждение: о нем, благодаря монтеню, вспомнив, я его словами и прикроюсь. Я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума. Но здесь читателя вполне может постичь нечаянная радость. Мне однажды интересный факт попался, что цыгане в таборах варили необыкновенно вкусный борщ. Состав его менялся раз от разу. В поместительный чугун с водой, кипящий на огне, кидали члены табора еду, которую сегодня удалось наворовать. А так как всем понятно, что плохого не воруют, борщ цыганский неизменно удавался. Этот замечательный рецепт наполнил меня светлым оптимизмом. Да тем более, что я чужие мысли очень часто нахожу и там, где авторы до них додуматься не успевали. Подходили близко, но сворачивали в бок. Поэтому в моем борще продукты будут с огорода чисто личного. А свежесть я спокойно гарантирую. Сперва о путешествиях, конечно.